Глава 14. Крепкие соны слёзы явно пошли на пользу. Открыла глаза, если верить корабельному освещению ранним утром. Я уже не чувствовала себя обманутой, обиженной и несчастной. Да и перед нагом за своё поведение было, мягко говоря, стыдно. Он вроде старается помочь, а я принцессу включила. Матрёха моё пробуждение проигнорировал и остался наверху. А я, не теряя времени, пошла приводить себя в порядок. За ночь в ванной появился полный комплект разнообразных гигиенических мелочей. Правда, для меня это всё было новым и непонятным. Пришлось прибегнуть к помощи Валеры. Так как вода на борту огромная роскошь, в ходу были различные молекулярные очистители. Больше всего мою тонкую девичью натуру порадовал гаджет для полости рта, что-то напоминающее привычную электрическую щётку. только с разноцветными лампочками вместо щетины и отдельной насадкой для очистки клыков. А ещё нашла мягкую пижаму, удобный спортивный костюм бежевого цвета и несколько пар обуви на плоском ходу. Радости моей не было предела. Наконец-то нормальная одежда. Из ванной вышла в приподнятом настроении и увидела Аш-Шариха в собственной персоной. Мужчина Сосредоточенно сервировал столик на три персоны. Правда, третья персона спускаться с потолка не спешила. Я застыла в дверях, засмотревшись на широкую спину и сильные руки змея. Волосы мага сегодня были собраны в сложную низкую косу и украшены круглой серебряной заколкой. Правда, стоял он на привычных двух ногах. Даже стало чуть-чуть жаль. В образе рептилии мужчина смотрелся как-то более естественно. Доброе утро, ваше высочество. Решила обозначить своё присутствие. А Шарих повернулся ко мне лицом, и сердце плюхнулось в желудок. Ну вот как можно быть таким? Даже слов нет, каким? Рядом с этим змеем я расцтекалась, как малолетняя школьница при виде старшеклассника. Сердце пускалось в скач, живот стягивало, а все умные мысли куда-то исчезали. И если до этого эмоции тускнели на фоне усталости, то сегодня все чувства будто обострились. Ах да, я же хотела извиниться. «Тихих звёзд!» Мужчина улыбнулся. Стало как-то по-особенному тепло. «Поешь со мной!» Кивнула и сделала шаг навстречу. «Интересно, а если бы я отказалась, он бы всё собрал и ушёл?» или только свою порцию или просто ушёл. Не думаю, что на космическом корабле принято раскидываться едой. Я бы хотела извиниться перед вами. Мы перешли на ты. Нак усадил меня за стол и положил на тарелку кусок чего-то напоминающего запеканку. Тебе не за что извиняться. На самом деле есть. Моё поведение вчера было, мягко говоря, некрасивым. Я не хотела вас, тебя, обидеть. Мне страшно, и я не знаю, как себя вести. Лера. А Шарих накрыл ладонью мою руку. Ты не сделала ничего, за что могло бы быть стыдно. А вот мне действительно нужно принести тебе извинения. Вот такого поворота событий? Я не ожидала. Только выслушай меня, пожалуйста, и постарайся воспринять то, что я скажу, максимально спокойно. Ну или хотя бы не закрывайся от меня. Я всего лишь хочу быть с тобой честным. Вопросов стало ещё больше, но я утвердительно кивнула, а Шарик поджал губы, будто подбирал слова. Для начала я бы тебе хотел пояснить, почему интересовался наличием у тебя детёношей. Кивнула, мол, готова выслушать. Мы не можем вернуть тебя на землю. Гены-блоки в твоём организме были сняты. И объяснить увеличившуюся продолжительность жизни и отсутствие признаков старения будет крайне сложно. Ещё раз кивнула. Но я предположил, что у тебя дома могло остаться потомство, которое нуждается в матери, и его нужно забрать. Нет. У меня нет детей, ответила я и возблагодарила мир за современную контрацепцию. Потому что если бы у меня остались дома дети, я бы просто сошла с ума здесь. И никакие блоки меня бы тут не удержали. А вот то, что Змей подумал о моих несуществующих малышах, тронуло до глубины души. Из него бы получился чудесный отец, наверное. Можно узнать, почему? Потому что всегда считала, что малыша нужно рожать от любящего и любимого мужчины. А у меня такого не было. А Шарих кивнул и как-то расслабился. А что ещё ты мне хотел рассказать? Мушина задумался, не надолго. Лер, а что ты знаешь о нагах? Немного. Чуть-чуть этикет, чуть-чуть вашей истории, особенности физиологии и анатомии. А про парность. Только то, что у вас есть истинные пары. Правда, не у всех. И что вы чувствуете рождение пары, и то, что твоя пара пока не родилась? По крайней мере, на уровне сплетен ходит такая информация. Змей кивнул и снова задумался. А я пыталась по лицу определить ход его мыслей. Бесполезно. С таким контролем мимики можно играть в покер. Или служить в разведке. Хотя нет, для разведки он слишком привлекателен. Все верно. Кроме последнего, моя пара родилась. Просто я её не чувствовал. То ли потому, что она жила в закрытом мире, и у нас не было шансов встретиться, то ли потому, что стало ей всего несколько дней назад. Его слова меня немного расстроили. Признаться себе в том, что принц мне нравился, я пока не решалась. Не хотелось бы собирать себя по частям от того, что мои надежды не оправдались. Но слова о том, что он всё же принадлежит другой, задели. Надо будет держаться от него подальше. Зачем вы мне это рассказываете? Видишь эти браслеты? Мужчина протянул вперёд правую руку. На ней действительно находились два серебряных обода: один широкий, второй немного уже. Это брачные браслеты наков. Этот браслет появляется у нас на руке в день первого совершеннолетия. А потом, когда приходит время делиться на две части, широкий обет навсегда останется на моей руке, а узкий снимешь ты, когда будешь готова стать моей женой. Я молча открывала и закрывала рот. Одна часть меня рвалась в пляс с криком: "Он мой! Совсем мой! До кончика хвоста мой!" Вторая предлагала первый заткнуться и быстро бежать. Потому что я женщина, а он змей. И принц, и вообще. Как такое возможно? А тот кусок мозга, что оставался в трезвом уме, напомнил, что кто-то уже успел вляпаться в странную разновидность местного брака. Я... но... Не нужно ничего отвечать. Знаю, что мой вид для тебя немного экзотичен. Но поверь, я сделаю все, чтобы ты ко мне привыкла и приняла. Ас! Выдохнула. Дело не только в этом. Я... я уже... Я знаю о Маркусе. А вот теперь я действительно была шокирована. Когда тебе похитители императрица Сантана обратилась к моей матери за помощью. Но тогда как я могу стать твоей женой, если у нас практикуется многомужество? Для большинства высших рас это традиционная форма брака. Эту информацию я приняла к сведению, стараясь не давать ей эмоциональную оценку. Маркус просил разрешения видеться с тобой и возможность претендовать на роль второго супруга. Это как? Иногда у самки может быть несколько истинных «это нормально» для нас. И ты дал разрешение? Нет. Выдохнула, не скрывая облегчения. Пока я не буду уверен, что он для тебя безопасен, вы не встретитесь. Спасибо. А что ещё было сказать? Нужно как-то уложить в своём сознании всю полученную информацию, и не только. Теперь у меня есть пара вот так просто и обязанности перед академией. Кстати, об этом. Я хотела спросить, а почему ты преподаёшь в академии? Мне казалось, что у членов королевской семьи есть более важные дела Не хочу оставлять тебя одну Считай, что я взял отпуск Так себе отпуск Зато у нас будет время узнать друг друга лучше Ты уже обдумала программу обучения? Субтитры создавал DimaTorzok Кароник закрылся в кабинете, чтобы обдумать последние события. Ему пришлось признать правоту Асшариха. Встречаться с Лерой нельзя. Слишком много землянка пережила по его вине. Из насилия, похищения, дом аукционов. Кароник прошёлся вдоль у чёрных иллюминаторов, задержался возле одного, вздохнул и снова подумал о землянке. Хоть Альтар и утверждал, что девочка отличается от обычных рий и обязательно простит его, с ухаживаниями Маркус решил повременить. Дать ей время на адаптацию под присмотром Нага. С Ас-Шарихом она была в полной безопасности. Он знал, что Кивали — это не просто красивое название. Теперь самый сильный Нагаат Пяти Систем будет защищать свою пару ценой жизни. и не только своей. Немного успокаивало Маркуса и то, что Лера ещё не сняла с руки аш шариха брачный браслет. Впрочем, это было дело времени. Принц добьётся добровольного согласия Кивали на брак. В этом гарантий не сомневался. Он подошёл к столу и открыл один из ящиков. Там лежала синяя резинка для волос, единственная вещь из землянки, которую Семаниец забыл утилизировать. единственная вещь, сохранившая запах женщины. маркус взял мягкий кружок в руке, дешёвые нитки, несколько волосков. когда он взял леру в подворотне, этот невзрачный клочок ткани находился у неё на руке. от воспоминаний становилось больно в груди. ревность, тоска, чувство вины разъедали изнутри. больше каранит ничего не чувствовал. Ещё одной проблемой оставалось Ланта. Возвращаться на Нирокар добровольно бывшая любовница категорически отказалась. Единственный способ вернуть её в родительский дом это лично передать главе рода, а сделать это в ближайшее время Маркус не мог. После похищения Леры они несколько суток потратили на поиски. Чтобы ускорить процесс, отец Маркуса выслал отряд дознавателей. Но толку от них было мало. Ценное время упущено. Ситуацию спасла её величество, обратившаяся за помощью к императрице Сахали. Каранит не сразу поверил, что наги согласились помочь, а потом на связь вышел Асшарих, и всё стало на свои места. Была найдена капсула, известен продавец. Зейн был объявлен в розыск. На поиски последнего отправился личный отряд призраков от Шариха. Долго прятаться ублюдок не сможет. Это дело нескольких дней. Гораздо важнее было найти того, кто это похищение организовал. Тишину кабинета разорвал сигнал охраны. Маркус посмотрел на виртуальный экран. Под дверью стояла Ланта. Рия злилась. Она не знала, что Маркус за ней наблюдает. С недавнего времени девушка не имела свободного доступа ни в кабинет любовника, ни в спальню. Видеть её каранит не хотел. Но девушка не сдавалась. К тому времени, как дверь с тихим шорохом отъехала в сторону, Ланта взяла себя в руки и вернула образу кротость и покладистость. Благословенных звёзд. Она слегка присела, как когда-то в начале их бурного романа. Глядя на любовницу, Маркус почему-то вспомнил их первую встречу, тогда она не вызвала в нём никакого интереса. Что же случилось потом? Почему его как одержимого тянуло к Ланте? Маркус ответить не мог. Тихилы Космоса поприветствовал гостью принц «Что тебя привело сюда?» «Ты не был на ужине, и я подумала, что ты не откажешься поесть вместе со мной» «Ты же знаешь, что после заключения брака Коронид не может делить пищу с посторонними женщинами» Ланта побледнела Марк узнал, что эти слова заденут ее самолюбие Но не более того С тех пор, как сознание прояснилось... Он чётко улавливал эмоции окружающих. Стоящая перед ним Рия испытывала злость, досаду, ненависть, но никак не любовь. Этот брак не настоящий. Маркус закатал рукава, демонстрируя браслет. Брачная метка проступила в тот момент, когда он просил Асшариха о встречах с Лерой. Именно тогда Маркус по-настоящему принял её. Ещё не любя, но уже искренне. Глаза Ланты расширились, дыхание сбилось, в воздухе появился горьковатый аромат страха. Пока она собиралась с мыслями, Маркус почему-то подумал о лирийцах. Ему стало интересно, как этой расе удаётся сохранить здоровую психику, ощущая такое количество чужих переживаний. Это ничего не значит. Ты меня любишь. У нас же всё хорошо. Маркус, тебе не обязательно признавать землянку женой. Я приму её выродка. Мы можем вернуть нашу любовь. Ланта. Очередная нападка на гипотетического детёна Шалеры вызвала у Каранита волну возмущения, но он постарался сдержаться. Ты же меня не любишь. Так, ты можешь такое говорить? Я был с тобой все эти месяцы. Я чувствую все твои эмоции. Он почувствовал, как её страх усилился. К сожалению, ты настаиваешь на том, чтобы я лично вернул тебя в родительский дом. И я обязан выполнить это желание. Как только к нам на борт прибудут призраки вешнената, мы отправимся домой. Призраки? Да. Валерию нашли, она в порядке. И его императорское высочество Асшарих согласился лично помочь в расследовании похищения. Информацию о том, что Лера стала кивалинага, Маркус пропустил. Она вернётся? Нет. На Нимесиде, к сожалению, пока небезопасно. Мы возвращаемся домой, и ты будешь сопровождать меня в родительский дом? Как и обязывают традиции. Она заметно успокоилась и даже преободрилась. Это правильно. Моя семья будет рада тебя видеть. Вас, поправил Маркус любовницу. Что? Мы больше не вместе? Будь любезна. обращаться к члену императорской семьи согласно заведённым правилам. Вспышка злости вперемешку с ненавистью заполнила кабинет. Он попытался в деталях запомнить не только слова Рии, но и эмоции, мимику. Чувствовал, что это важно. Прошу прощения, Ваше императорское высочество. Я могу идти? принц кивнул. Ланта встала, поклонилась и твёрдой походкой покинула помещение. К сожалению, гости на этом не закончились.